Глава восьмая. Вопрос, такой прямой и откровенный, удивил его. Заставил понять, что он стоит на краю бездны. Один порыв ветра, и он свалится вниз. Зачем она спрашивает? Разве не видно? Почему я ее не люблю? Она бесит, она... Ладно. Постоянно осуждает меня, корит за мое поведение, а еще. Не так уж она и плоха. «Почему ты спрашиваешь?» Говорю я как можно спокойнее. Тесса смотрит на меня испепеляющим взглядом. Отдаю должное, смотрю на нее в ответ точно так же. Думает напугать, сидит на моей кровати, задает идиотские вопросы. «Не знаю». «Потому что я была с тобой вежлива, а ты со мной груб. Мне показалось, что мы вообще-то могли подружиться». Она что, издевается? «Нет у меня друзей, и не надо». «Мы? Подружиться?» Натянуто смеюсь. «Мы не можем быть друзьями. Ты разве не видишь?» «Я — нет», — просто отвечает Тесса. «И поначалу мне это кажется шуткой». Она правда думает, что человек вроде меня может подружиться с человеком вроде неё? Я не то что людей. Я своих приятелей еле-еле терплю. С чего бы начать объяснение? Ну, для начала ты слишком чопорно Выросла, наверное, в идеальном стандартном доме, ничем не выделяющемся на фоне соседских. Начинаю я, вспоминая черную плесень на потолке у себя в детской. Родители покупали тебе все, о чем бы ты ни попросила. И ты ни в чем не нуждалась, судя по твоим идиотским плясированным юбкам. Стараюсь не обращать внимания на то, как плотно ее наряд облегает округлые бедра. Ну, кто так одевается в 18 лет? Обалдела, раскрыв рот, Тесса делает шаг мне навстречу, и я невольно отступаю. В ее глазах настоящая буря. И у меня, похоже, проблемы. «Ты обо мне ничего не знаешь, козёл снисходительный. Жизнь у меня была совершенно другая. Отец-алкоголик бросил нас, когда мне было 10 а мать надрывалась на работе, чтобы я могла пойти в колледж. В 16 я сама пошла работать, чтобы оплачивать счета. И знаешь, мне нравится так одеваться!» — кричит она. «Уж прости, что не наряжаюсь, как шалава, как все девчонки из твоего круга. «Для человека, который так упорно старается выделиться среди других, ты слишком суров к тем, кто отличается от тебя!» Сказав это, она разворачивается к двери. «Неужели правда? Эта девочка-перфекционистка из тех детей, которым пришлось слишком рано повзрослеть? Если так, то почему она всякий раз при виде меня улыбается? Это я-то суров!» Сама назвала девчонок в откровенных платьях шалавами. Она смотрит на меня, ждет реакции. Но я молчу, и её тирада меня оглушила. «Знаешь, не хочу я с тобой дружить», — успевает сказать Тесса, не дав мне выйти из ступора. Она берётся за ручку двери, а я вспоминаю о Сете, моем первом друге. Его семья тоже бедствовала, но однажды умер его забытый дедуля, Им нехило привалило деньжат. Свои заношенные кросы он сменил на белые с лампочками в подошве. Мне они понравились, и я попросил у мамы на день рождения такие же. Мама грустно улыбнулась, а утром в день рождения протянула мне обувную коробку. Я так торопился распаковать ее, ожидая увидеть внутри кросы с лампочками, а в коробке лежала пара обычных кроссовок. Без этих драных огоньков. Мама расстраивалась, и я не понимал, почему. Со временем, однако, мы с Сетом играли все реже. В конце концов, я стал видеть его лишь тогда, когда он проходил мимо нашего дома с новыми друзьями, и у всех у них были кросы с подсветкой. Сэт был моим первым и последним другом, и без дружбы жизнь стала намного проще. «Ты куда?» — спрашиваю у Тессы, у той, что решила, будто мы можем подружиться. Она смущенная, как и я, останавливается. «На остановку, сяду на автобус, уеду, и больше никогда и ни за что сюда не приду. Хватит, я даже пытаться не буду с вами поладить». Чувствую себя полным говном. С одной стороны, мне ее ненависть на руку. С другой, надо же мне ей понравиться, чтобы трахнуть ее. А вот уж когда я выиграю пари, пусть ненавидит меня, сколько влезет». «Поздно одной на автобусе кататься», — говорю я. А если учесть, как она выглядит и сколько выпила, с ее стороны чертовски глупо идти сейчас до остановки. Она резко оборачивается, в ее глазах я вижу слезы. «Тебе ведь на самом деле плевать, что со мной будет!» со смехом качает головой Тесса. «Я ей не говорю, что мне не плевать, я просто предупреждаю. Опасно ходить сейчас одной!» Смотрю на книжную полку. Мысленно сравнивая Тессу с Кэтрин, главной героиней романа, которую она читала, когда я вошел. Они обе похожи, угрюмые и зазнавшиеся. Элизабет Беннет такая же, норовит сказать что-нибудь громкое. Мне это нравится. Студентки сегодня уже не те пошли, какие-то неживые. — Что поделать, Хардин? Выбора у меня нет. Все пьяны. Она снова начинает плакать. Я немного добрею. Почему она плачет? Она вообще хоть когда-нибудь не грустит? Пытаюсь развеселить ее единственным известным мне способом — сарказмом. Ты всегда на вечеринках плачешь? Только на тех, наверное, где есть ты. А раз уж на других мне бывать не приходилось... Тесса открывает дверь, переступает порог. а Затем, споткнувшись, хватается за край комода. «Тереза», — слишком мягко произношу я, — «ты как? Все хорошо?» Тесса кивает. Она смущена, зла и привлекательна. Но больше, конечно, зла. Да какое мне дело, все ли с ней хорошо? Она пьяна, ей плохо, и черта с два я стану пытаться обскакать Зеда. Не хочу, да и она не соображает. Это будет нечестно». Может, присядешь на пару минут. Потом иди себе на автобус, предлагаю я. А вдруг мне такая любезность зачтется. К тебе ведь нельзя. Голос у нее тихий. В нем отчутливо слышно любопытство. Тесса присаживается на грязный пол. Знала бы, что эти полы повидали. Запоздала, замечаю, что губы мои расползлись в улыбке. Тесса кивнув и кает, как будто я сейчас вырвет. «Смотри, не наблюй мне тут!» «Предупреждаю!» «Сблюет, заставлю все убирать!» «Мне бы водички!» просит Тесса. «На!» протягиваю ей свой стакан. Оттолкнув его, она раздраженно закатывает глаза. «Я же воды просила, а не пива!» «Это и есть вода!» «Я в завязке!» «Вот у мора! — фыркает Тесса. — Ты же не станешь тут сидеть и нянчиться со мной? — Еще как стану. Не подумаю оставить ее тут одну, чтобы она ковырялась в моем бардаке и блевала на мои книжные полки. — Кстати, я и правда останусь тут с тобой и буду нянчиться. Ты первый раз в жизни напилась. А еще у тебя есть дурная привычка лапать мои вещи, пока меня нет рядом. Присаживаюсь на кровать — А Тесса осторожно делает глоток из стакана. У нее поди вертолеты, бедняжка. Пристально слежу за тем, как она допивает воду, как закрывает глаза, как облизывает потом губы и бурно дышит. Она не замечает моего взгляда, а я стараюсь не слишком задумываться, почему вообще на нее вылупился. Она для меня сплошная загадка, которую до дурения хочется разгадать. Снаружи, вроде все просто блондинка. Не модель, но красивая, а, судя по правильной манере речи, часами не отрывается от книжек. Однако темперамент и привычка дуться заставляют поинтересоваться, что же скрывается под оболочкой. «Можно задать вопрос?» — не подумав, говорю я. Улыбаюсь и чувствую, что выгляжу дурак-дураком. «К-конечно», — конечно. запинаясь, отвечает Тесса. «Ну и о чем ее спрашивать?» Я-то полагала, она меня ко всем хренам пошлет. Ладно, есть один простенький вопросик. Чем после учебы займешься? Да, надо было задать более личный вопрос, выяснить нечто, что поможет обойти Зеда. Тесса думает, постукивая пальчиком по подбородку. «Ну, планирую стать писателем или издателем. Как получится?» «Да, это сразу видно». Я вот тем же думал заняться, но молчу. Закатываю глаза и устремляю взгляд в пустоту. «Это все твои книги?» — спрашивает Тесса, окинув жестом руки мои полки. «Мои. А какая у тебя любимая?» «Твою ж бога в душу, мать! Вот ведь любопытная!» «У меня нет любимых!» — вру я. Что-то она тут задержалась и начинает задавать личные вопросы. Если узнает, какие книги у меня любимые, мне это в игре не поможет. Надо сменить тему, уйти от личных вопросов, побесить Тессу. А мистер Роджерс знает, что ты снова пошла на вечеринку? Я ухмыляюсь, а она сердится. Миссия выполнена. Мистер Роджерс? Твой парень. Я такого мудака еще не встречал. Не говори так о нем. Он... «Он у меня... хороший!» Тесса так смешно запинается в попытках подобрать комплимент своему парню-мажорику, что я невольно начинаю ржать. «Тебе до него очень и очень далеко!» — грозит она мне пальчиком. «Хороший, — говоришь, — ничего другого ты о нем сказать не могла? Хороший — значит зануда!» Смеюсь. «Ты его не знаешь!» — бесстрашно заявляет Тесса, И это не может не вызвать восхищения. Зануда, зануда. Носит кардиганы, лоферы. Ржу не могу. Глядя на разъяренную Тессу, начинаю смеяться еще громче. Так и вижу живую куклу Кена, что ноет из-за дырочки у себя в кашемировом свитере. Он не носит лоферы. Тесса прикрывает рот ладонью в попытке спрятать улыбку. Я бы на ее месте тоже смеялся. «Зато вы с ним встречаетесь два года, а он тебе так и не присунул. Значит, он точно зануда!» Тесса, поперхнувшись, сплёвывает воду обратно в стакан. «Что ты сказал?» «Ты все слышала, Тереза!» Улыбаюсь, чем еще больше распаляю огонь ее гнева. «Ну ты и сволочь, Хардин!» «Ух, как мне нравится, когда она сердится!» В лицо мне хлещет вода. Поражённой такой дерзостью, Я даже успеваю ахнуть. Я-то думал, мы так играем, обмениваясь грубостями, и намеренно задирал Тессу, думал, ей это нравится не меньше моего. Судя по отвращению, с каким она смотрит на меня, я ошибся. И нахрена я вообще заговорила о её парне? Вот тупой. Мы так хорошо сидели, смеялись, и вот нате, я всё испортил. Тесса выбегает из комнаты, а я, утершись, выхожу в коридор. Тесса бежит вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Возвращаюсь в комнату, где компанию мне составляет тихо гудящий под потолком вентилятор. Сажусь на кровать. Впервые, как я заехал в общагу, мне не хочется оставаться здесь одному.